Глава 15 Следующим утром я с трудом встала с кровати. Подняла себя, используя свой излюбленный способ, мысленно повторяя. Завтра пятница. Завтра пятница. Завтра пятница. Сегодня пятница. Обычно действует еще лучше. Но, увы, сегодня был четверг. Работа, как обычно, выгнала из головы все лишние мысли. И в этом, конечно, были и плюсы, и минусы. Вечером, сидя за столом вместе с Кириллом, я дала себе слово больше не думать об Алексее. «Хватит! Он же обо мне не думает! Так чего я вдруг буду?» И, поднимаясь на работу утром в пятницу, я была уверена, что больше никогда не увижу этого человека. Но ошиблась. «Ну что, один дома?» — спросила я у Кирилла, когда мы отъезжали от школьной автостоянки. Сын благосклонно кивнул и с восторгом покосился на пакет чипсов, лежавший у него на коленях. Примерно раз в две недели я устраивала Киру «День гадостей». Он, правда, называл его «Днем гадостей для радости». Но это уже детали. в Подобный день я разрешала ему купить и съесть то, что никогда не разрешала в любой другой день. Но только что-то одно. Обычно Кир выбирал чипсы. Иногда мармеладки в виде чихтых зубов или глаз. Изредка просил. порадовать его продукцией Макдональдса. Я тоже обычно покупала себе что-нибудь вредное, но не всегда. Сегодня вот ничего не купила. Не хотелось. «Можно?» — ответил Кир на моё предложение о просмотре фильма. «Мам, а дядя Лёша не рассказывал тебе, как он завёл Финча?» «Кто?» «Дядя Лёша». «Поди же ты! Два часа знакомства, а уже дядя Лёша». «Нет, может, для кого-то это обычное дело? Чужого мужика дядя Леша называть, но точно не для Кира!» Он меня попросил так его называть сразу, после того, как разрешил покрошить в борщ белый хлеб. Невозмутимо продолжил сын. «Кир!» «Ну а что, мам?» — улыбнулся мой маленький нахал. «Он сказал, что иногда можно нарушать правила. Иначе для чего они придуманы?» Ты же сама так говоришь. Я поэтому решил, что можно. Ох уж этот дядя Лёша. Ладно, вздохнула я, признав очевидное. Рассуждения Кира логичны, возразить толком нечего. Но только не увлекайся, пожалуйста, этими нарушениями. Систематическое нарушение правил сам знаешь. Ведёт к нехорошим последствиям. Закончил за меня сын. Я помню, мам, хотя мне кажется, иногда это говорит скорее о том, что правило следует смягчить. Кир! Я фыркнула его улыбка, растянулась от уха до уха. Иногда, может быть, но не в случае с белым хлебом и борщом. Белый хлеб — это лишнее. А лишнюю деталь выкинуть не жаль, кивнул Кир. Но ты не ответила, мам. Рассказывал тебе, дядя Лёша, как он завёл Финча. Я чуть сильнее сжала руки на руле. Нет, Кир, не рассказывал. Жаль, я хотел спросить его об этом, но забыл. Подумал, может, ты... Нет, я не спрашивала. Несколько секунд сын молчал, а потом вдруг неожиданно предложил. — А давай позовём его в гости, а? «Заодно спросим про Финча». Я неловко кашлянула. Мне почему-то стало жарко, когда я представила, как буду звонить Алексею, говорить что-то вроде «Приходите в гости, попьем чай, расскажите нам про Финча», а он отвечает что-то вроде «Извините, но мне некогда». Какого я вообще об этом думаю? Нет, Кир, ответила я как можно мягче. «У дяди Лёши своя жизнь. Мы, скорее всего, больше его не увидим». Я в этот момент сворачивала к нашему дому, выискивая глазами место для парковки. А Кирилл, он вдруг застыл, как-то странно улыбнулся и спросил. «Ты уверена, мам?» И я уже хотела кивнуть, как вдруг увидела его.